Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин «Черный меч царя Кощея Девятая книга из серии «Тайный сыск царя Гороха». Читает артист Иван Литвинов. «Никита Иваныч!» «Оволен!» «Но Никита Иванович, отец родной!»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 Если Бог любит милицию, то тебя дал нам во спасение и искупление. Как? Как ты умудрился отца Кондрата за международный терроризм арестовать? — Да как? — развел руками на три метра в стороны наш младший сотрудник. — А что, дело-то нехитрое. И главное, все по уставу. С мордобоем, но не без вежливости, как вы и учили. — Следовательно, опять во всем виноват я, верно? — У меня задергалось левая века, горло перехватило, и тот же заботливый Митяй осторожненько усадил меня на чурбан для колки дров. А, позвольте представиться, Ивашов Никита Иванович, старший лейтенант Лукошкинского отделения милиции. Лукошкин это такой столичный город на тридцать тысяч душ населения. Стоит в сказочной Руси у речки Смородины, среди лесов до да полей во времена славного царя Гороха.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 Здесь ведь в любом преступлении колдовства и чародейства порой как в шей хоть горстями выгребай. Вот в этом смысле равных нашей бабули нет. А еще она мужское вранье насквозь видит, представляете? С женским у нее сложнее, ложная солидарность мешает. За время моей службы нам удалось раскрыть ряд довольно громких дел, добиться уважения к милицейскому мундиру, определенного законопорядка в городе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 «Антисанитария там, конечно, аховая, всех удобств на пять квадратных метров, четыре лавки с рогожей, туалет на улице, за забором, завтрак за свой счет, горбушка хлеб да жидкий чай. Государь, конечно, сразу же подарил нам соленой терем в честь женитьбы. Только его еще построить надо». «Я ж тетке Матрёне и говорю, пошто что в капусте квашная рябина вместо брусники залежалась? Она в крик, но и тоже не по совести, верно?» Задал тебе вопрос сотрудник милиции, так ответь и не кучевляешься. А тут из-за спины отец Кондрат, это к боском, дескать, не по-христиански, на рабо Божью голос повышаю. Ну, и я ему и... Да, еще у нас в отделении служит стрелецкая сотня под командованием Фомы Еремеева. Хороший мужик, немногословный, но дисциплинированный, своих ребят в кулаке держит и в субординации разбирается». Даже не вспомню, сколько раз мы с ним и лаялись и спасали друг друга. Шли долгие разговоры о создании колной полусотни, но пока с лошадьми напряг. В нашей конюшне мест хватает только рыжие кобыли сивки-бурки, та еще скотина, и одной не нашей корове. Это Митина знакомая из деревни привела, я с ней сталкивался. И с коровы, и с маняшей, обе яркие личности, нарисовались «не сотрешь». Я ему резонная так, невкусная капуста с рябиною. А он мне нет вкусная и цельную горсть в рот кладет, а? Я пробую? Нет, вкусная не тот, а он пробует тот. Ну, мы когда первый бочонок в споре на двоих приговорили, тетка Матрена в оборок хлопнулась. Тут уж я не стерпел. В общем, на арест отца Кондрата сбежалась посмотреть половина базара. Батюшка у нас с собой нехилый,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 «Марш, территорию мести, и баню вытопи, и в конюшне прибери, лошади нечищены, сено лежалая, вода уж три часа как несвежая. Мить, но ну это я, что ли, делать должен?» «Слушаюсь, батюшка, сыскной воевода!» Один миг его будто мышкой в корзину перетащило. Был и нет. Я присел на крылечке нашего отделения... Устал кивнул Фоме, распекающему своих молодцов за участие в драке на базаре, и крепко задумался о жилищном вопросе. Тема, кстати, вполне себе актуальная, поскольку в данный момент на вверенном мне участке нас как-то быстро стало очень много. Если помните, то терем и все подворье Лукошкинского отделения милиции принадлежат бабе-яге.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 Вот сегодня упросила мою Алену отвести их в царский терем посмотреть. К чему я все это? А, а к тому, что меня никто не понимает. Никита Иванович, там дьяку ворот, подошел ко мне Еремиев. Нам выгнать или ты своей ногой начальственной ему пинка дашь? Не искушай, простонал я. За последний год идея пнуть возмутителя спокойствия в рясе из кофейки была у меня почти навязчивой, превращаясь в болезненную потребность. Отца Кондрата требует, а тот в порубе сидит. «Ну и суть дьяка, туда же! Будем считать это посещением заключенного!» Сотник с пониманием отвалил, а я уныло попрелся в терем. Уныло, потому что ничего хорошего меня там не ждет. Метнувшись из горницы в сене, толстый кот Васька едва не сбил мое благородие с ног и, на секунду обернувшись, послал мне пылающий взгляд и выразительно провел когтем по шее. Типа это я так довел его хозяйку, и месть не заставит себя долго ждать. Баба-яга сидела в светлице одна, за пустым столом, прихлебывая настойку от нервов прямо из поллитровой бутылки. И это второй день. Русский метод лечения психики включает в себя не только алкоголь, но еще и разговор по душам. То есть некий вариант исповеди на пьяную голову. Поговорим? — Че с тобой говорить-то? — Изменщик ты есть. Прокурорским тоном тихо пробормотала Ега. Да вы же сами хотели, чтобы я женился. — Ну и брось меня, старую, одну одинешеньку. Собирай вам вещички, давали цель с молодой женой в новый терем. Я то вам находишься сдалась. Если женская логика просто ставила меня в тупик, то старушечья подразумевала еще и кучу столь же безысходных ответвлений.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 — Век воль не видать! — не хуже заправского уголовника поклялся я, цыкнув зубом и проведя ладонью по шее. — Ах ты ж мне доверчивый! — ворчливо сдалась бабка, и по одному мановению ее мизинца на столе мгновенно появились пироги, ватрушки, варенье трех видов, забухтел самовар и даже открылась берестяная коробочка с подаренным немцами кофе. — Сначала работа! — сглотнув слюну, решил я. «Жену свою будешь учить, что сперва, что потом!» — пристукнула костяной ногой баба Яга. «А в моем доме меня слушай! Покуда не поешь, никаких тебе служебных дел вершить не позволю. Глянь-ка, за три дня ты исхудал, как соколик!» Я махнул рукой. «Мою домохозяйку не переспоришь, но бабка пошла дальше. Ладно, участковый, я и то совести совесть имею, не без сочувствия!» Ты вон ешь давай, радуй старую женщину, а я тебе зато все заявления вслух почитаю. Компромисс, — согласился я, хватая ближайший пирожок с визигою. Вкуснота нереальная. Если бы американцы-макдональдсы были знакомы с русской кухней. Они бы навек прокляли свои гамбургеры, за которые горят в аду, и сделали ставку на бабулины пироги. «Челом бью с искной воевода!» а только нет у меня управы на соседку мою, Ксению Собакину, что белье мое с веревки тырит стыжа, а сама глазки мужику моему строит, хоть внешне кобыла кобылой, — с выражением читала Егда, сдвинув очки на кончик кривого носа. «А я вам скажу, что муж мой, Макар, как напьется в хлам, так песни под балалайку орет и самого царя хулиет за внешнюю политику. Народ ему про те дела два раза морду бил. Уже и голосок-то стал гнусавый. Так не будет ли ему зато от того же царя какой не есть компенсации? А то у нас денежки кончились».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 Ты уж прости, сыскной воевода, только ежели война будет. Ты-то та немецкая слобода, за нас пойдет, за берлинцев. Мы тут стал бы их поем, кормим, а они, нам, может, нож в спину. Так я к чему веду-то? Пострелять бы их от греха подальше, а уж на той землице я бы шо пять лавок открыл. Надо ж своих купцов поддерживать, верно? А если что, так мы с холопами и сами управимся, только ты с милицией своей не лезь, куды не просят. — А вот это заявление отложите, — прокашлявшись попросил я. — Пусть к этому умнику Еремеев с ребятами заглянет, проведет разъяснительную беседу. — С рукоприкладством, а ли как? — уточнила баба-яга. По ситуации. — Стал быть, с рукоприкладством, — пометила бабка. — Оно и правильно, Никиточка. Профилактика преступлений — наше наипервейшее дело. — Оу, ты глянь в окошко, не как гонцы царские пожаловали. — Ага, действительно... Митя как раз пропускал их в ворота. Если вы помните, как у нас все начиналось, то сейчас ситуация была прямо противоположная. «Здрав, буди, младший сотрудник милиции Лобов Дмитрий Васильевич!» В пояс поклонились двое молодых бояр нашему бугаю с метлой наперевес. «А не угодно ли будет тебе сыскного воеводу побеспокоить, ибо дело у нас важное и царское? Но ежели настроения нет, так мы не в претензиях. Перетопчется, государь, не впервой!» «Заявлений много!» работа выше головы штат маленькой зарплаты кот наплакал в тон отвечал митяй но разумеется не перегибая палку Ждёте здесь не я целихаимцкровопить народный небось у прошу никита иванович принять вас стирых без очереди на то мы в ножке поклоним сохрани господь нашу милицию радостно перекрестились гонцы Вообще-то со старыми упертыми думцами такие финты не прокатывали, но молодежь Мити выдрессировал. У парня оказались неплохие педагогические задатки. Был бы украинцем, я бы его в прапорщике произвел. Умеет найти общий язык с гражданским населением. Никита, Иванович, там энти. В курсе видел, зови. Что у них там? Говорят по царскому делу государственной важности. Брежьт поди. А может, их в заше, я! Да к зови, уж балабол, — вмешался ега Совсем застращал, мальчонок. Никита Иванович, у нас кто глава отделения? Вы или бабульника Ягуленька? Ответить я не успел, да и не собирался, честно говоря. Со стола сам собой соскочил круглый пирог с капустой и торпедой полетел мить в физиономию. Благодарствуем! Наш младший сотрудник успешно поймал кулинарное изделие и мигом скрылся с добычей за дверями. «Пойди, Васеньки мой, Иван, ловчился!» — притворно вздохнула бабка. А черный кот под лавкой сделал вид, что спит и ничему подобному Митю не учил. Хотя кто бы ему поверил. «Здравия желаем, батюшка соскной воевода!» — гаркнули двое молодых безбородых бояр, дружно шагнув в горницу. «Дозвольте царский приказ передать!» «Присаживайтесь, граждане!» — вежливо предложил я.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 «Ах, ты ж мне! Ничему его жизнь не учит!» — завздыхала моя домохозяйка, и мне удалось быстренько сбежать. Терегу готовить долго. Верхом носивки бурки тоже чревато, она у нас скотина с настроением, так что лучше пешком. Погодка хорошая, пройдусь с удовольствием. «Митеньку с собой возьми!» — прокричал мне вслед баба яга, высовываясь из окошка.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 Никогда не приходилось. Народ у нас такой. Всех не перевешишь. «Ба! Люди, гляньте, люди добрые! Идет его снедует, морда бесстыжая! Начала первая какая-то тощая тетка с корзинкой куриных яиц под мышкой. И как только бесстыдству хватает на улицу днем выходить до святого человека за бороду носом в квашенную капусту тыкать! «Фух, это не про меня, это про Митю. Его косяк пусть сам огребает. Я чуть ускорил шаг, чтобы не подумали, что он со мной». «И не говори, Евлангтон, — поддержал кто-то из кабинных рядов. Недавно мужака моего заарестовать хотел. Дескать, вот же у него плохие рвутся на раз. Да и порвал товару на пять рублев с копейками, чтобы его после этого грома мубило, куда то Господь смотрит». «Я с невольным уважением обернулся к нашему младшему сотруднику. Воже не каждая ложь порвет, а ега все еще считает, что мы парнишечку недокармливаем». «А у меня телегу перевернул. Дескать, она в угоне числится. Я и долг терпеть не стану. В иной раз кликну моему тушь телегу на башку наденем». «Вчера свежего пива бочку выставил. Так этот тахальник милицейский остановился. Попросил нюхнуть для проверки крепости. Пить не стал, врать не буду, но нюхнул столь знатно, что пив теперь не шибает ни хрена». «Весь дух спиртной в себя унюхал и ушел, хороший, в приплясочку!» Ой, и чё ж всё-таки прям напали и напали на бедолагу да взять моего пьяницы обещал самолично подписку о невыезде взять. Тот, только первое слово и понял, до сих пор в сарае сидит, правой рукой крестится, левой причин мест прикрывает. Последнее, кстати, можно было даже записать в плюс нашему бармаглоту.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 «Да вы кому верите-то, Никита Иванович? Мало ли чего, бабы глупые...» «Женщины». «А, ну, женщины или бабы, они не одно и то же, ли? а?» «Нет». «Ну, нет, так нет», — не стал спорить Митяй. «А только языками идей другие треплют одинаково. И вообще, вы же сами учили, нет заявления, нет проблемы». «И на этого человека мне в неопределенном будущем придется оставить отделение».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 «Да че ж там? Идите, Никит Иванович!» Так явно заулыбались стрельцы, что у меня невольно зашевелились нехорошие подозрения. Ну, там, спина белая или ширинка расстегнулась, не знаю уже. «Медь, подожди во дворе». «Слушаюсь!» «Ни к кому не приставай, прав не качай, жизни не учи. А самое главное, без меня никого из боярской думы не арестовывай».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 «Вчерась принесли, торговых льгот для себя клянчат, а пусть все чтоб ныне все алкоголем ароматизирует, на наш стол только французский двор поставлял, хитроморды картавые!» «Я на службе! А я тебе велю башку срубить!» — безмятежно пообещал Горох, наливая две стопки...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 — Законный! — резонно парировал горох, протягивая мне стопку с ароматным напитком королей. — Она в баню с твоей Аленой да подружкой ейной, манькой вроде, час назад пошла. До сих пор мылятся! Я выпил, не задумываясь, а потом самым бесцеремонным образом оттащил государя от окошка. За своей он смотрит, как же!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 — Это вы сейчас э, Библию цитируете? — Что-то там про Садом и Гоморру припомнил я. Горох отрицательно помотал головой. — А что тогда? — Змей Горыныч о двенадцати головах. — О трех! Я не сразу поверил, что он говорит серьезно. — Ну, обычные реалии русских народных сказок — это нормально, к этому тут все привычны, насмотрелись, нанюхались... — Ну вот, трехголовый летающий птеродактиль на огненной тяге — это уже явный перебор. — Не может быть. Их просто не бывает. Это миф. — Когда ты в первый раз в мое царство-государство попал, я тоже поначалу думал, милиционеров не бывает. Это миф, — передразнил меня Горох. — А вот теперь сколько вас... Полукошкину размножилось, а? Так что собирайся давай. Куда? Велю тебе ехать на восточную границу. А вот там сам все поглядишь, расследуешь, да и доложишь. Есть такой змей где ты его. Ответь я не успел.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 И только потом завопил, как белуга на нересте, Алидушка! Мы бросились вниз по лестнице на перегонки, и я бы пришел первым, если бы он не по-спортивному не оттолкнул меня на финише. Детальное обследование мест преступления тоже ничем не обрадовало. Резную и расписную царскую баню просто сорвало с места непостижимой силой и унесло в неизвестном направлении, выломав часть тесового забора.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 Отмаились сердешные!» — упав на колени, с чувством простонал он. «Уж не знаю, что мне теперь с маняшной коровой бодливой делать? А ведь вам, давцам горьким еще и того почище, верно? Вы поплачете, поплачете по-мужски друг у дружки на грудях, а я покуда за самогонкой избегаю. Такое горе у нас всех, как же не отметить-то?»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 Господь Бог вообще не упоминался, разве что для плезиру, а того же самодержца частенько пытались сделать лишь марионеткой в опытных руках старинных боярских фамилий.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 Что ж тут смотреть-то? — удивился он, но встал на пост, широко раскинув руки. — Я ведь своими глазами видел, как налетела туча черная, баньку с вашими э, государевыми, нашими женами. Не, одна не жена, но, фу, господи. Короче, были и нет, В, видать, змею унес. — Уверен? А может, это колдовство какое-то? Фокус? Иллюзия? Или Кощей новую паксть придумал? —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 На земле никаких следов не оказалось. Зато у забора со стороны улицы обнаружилось нечто похожее на рыбью чешуйку. Только грязно зеленого цвета с зазубренными по краям и общим размером с тетрадный лист. Вполне могла подойти какому-нибудь доисторическому птеродактилю или ящерице. Если можно представить себе ящерицу, откормленную до параметров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 Не берусь судить, кто там у них был прав, кто виноват, но жила все это время бывшая австриячка Лидия Адольфина не в немецкой слободе, а у нас в отделении. Делом, а не на словах, Лидушка умудрилась всем нам стать хорошей приятельницей. и Ее потери — это еще и удар по нашему милицейскому братству, мы же своих не бросаем. Мне оставалось лишь молча козырнуть и покинуть территорию царского подворья.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 «Ах, шайтан Гюрза полетел, молодых ханум воровать будет, как у нас в Бухаре, всех луналиких гури с ресницами длинными, как хвост шака, с глазами томными, как у священной коровы с походкой грациозной, как у беременной верблюдицы, с грудями ароматными, как...» Хоть тут-то, что человеческое, скажи, удот персидский. Своих девок с домашним скотом сравниваешь, ты хоть к нашим не лезь. Это еще надо узнать, у кого из начальства не выли этого змея к нам на Русь запустили. — Не, то прибалты. Они народ неспешный, но упертый. Говорят, тридцать три года змеи уговаривали, пока он от их занудности не сдался. — Православные! — А чё ж к перелётная царскую бань то спёрла? Ни ж ничего вкуснее не нашла. Да вон хоть сосед моего вниманием обидела, а у него и мясо в овощах, и на полквартала хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах созрела. Найн, фиест говорит клупост Змей с крыльями не бывает. Это мог быть неизвестный науки зверь». Вот в Швеции тоже летал один такой. Все думали, он к Фрэкенбок на варенье, а он к ней совсем струкими намерениями. Да, я, я, тастист фантастищ. Ты тут зря языком не трепением вчера проклятый. Мы вас били, бьем и еще не раз бить будем. А к чему я это? А, да кто ж меня не разберет, а после вчерашнего так. — Бабоньки? Да к милицию доложить надо бы, а? Может, они ничего и не знают? — Ну, люблю я в отделении Никите Ивановичу заявление писать. Есть такой грех, прости господи. — Да вон и сам участковый идет, сурьезный какой. Видать, ел, чего и животом теперь чемается. Да бежит до отделения сердечной, а ли тут отмучается под кустиком. Я старался никого не слушать и ни на что не отвлекаться.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 Я ее, кстати, брал в руки пару раз. Неправильно взял с левой рукой за ножны, слишком близко к Эфесу, ну и нехило порезал указательный палец. Совсем не отрубил уже, спасибо. Отделение во главе с Еремеевым встречало меня по команде в ружье. То есть все стрельцы собрались, готовые к походу, глаза горят, фитили дымятся, а длинностольные пищали так и жаждут хоть в кого-нибудь пальнуть. — Где ега?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 — Ну что, Никитушка, поблагодарим боженьку за хлеб насущный, да с молитвой светлый я Ты уж не гневись, а только нынче постные будут. Через недельку оскоронимся. Я смотрел на егу круглыми от ужаса глазами. — Кто нам подменил бабку? — Вообще-то у нас серьезное дело. Произошло похищение целого здания в котором находились «Царица Лидия, твоя Алена, да Митькина гости гостья из-под Березовки», печально покачала головой Баба Яга, осеняя себя крестным знамением. «Слухом земля полнится. Что ж, на все воля Божья. Мы за них только молиться и можем». «Что?» — я не поверил своим ушам. «Видать, много нагрешил государь наш. Да и ты, Никитушка, совесть свою спроси, чистали. Не прогневил ли чем, Господа? Не оформлял ли на задержание невинных? Не превышал ли полномочия? Не забыл ли заповедь? Не суди, да не судим будешь!» «Бабушка! Ао! Вернитесь на землю! Кто вам так по ушам проехался, что вы...» Я резко захлопнул рот. Стрельцы ж говорили, что она из поруба как ошпаренная бежала. «Дияк!» Все, он доигрался. Так заболтать бабу-ягу, чтобы она из лучшего сотрудника нашей опергруппы превратилась в упертую религиозную батву, это надо суметь. И ведь в то самое время, когда у нас такое страшное преступление...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 «Туточки», — подтвердили стрельцы. «Мы же его выпустить хотели, а он не идет». «Не понял». «Да вроде как схему принять решил. Отшельника у нас в порбе сидеть на хлебе и воде. Говорят, грешен зело, а для моления лучшего места нет, чем узилище милицейская. Я почувствовал, что робкая мысль о том, что в бабкином перевоспитании виноват вовсе не блудный дьяк, настырно просилась дать ей право голоса.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 «Если услышите крики задержанного, не вмешивайтесь! Производятся профилактические воспитательные работы!» Стрельцы насторожно переглянулись. Видимо, спорить с опытным священником на Таосовские темы решались немногие. Фактически никто, его рука у отца Кондрата была тяжелой, а страсти неуправляемые. «Чего стоим?» «Кого ждем?» — вежливо поинтересовался я у четверых еремеевцев, стоявших в очереди у дверей поруба. «На исповеди благословения к новому отшельнику-схимнику!» — охотно пояснили мне. «Так значит, у нас прямо тут, на территории веренного мне отделения, свой святой нарисовался?» Стрельцы радостно закивали. «Еремеева ко мне!» «Да хоть же внизу! Отпущение грехов получает!» «И ты, брут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 «Если еще раз увижу, что вы в рабочее время помолиться решили, уволю всех к ядрени елкиной маме!» Рослых стрельцов как ветром сдула, А из поруба высунулся их прямой начальник, без головного убора, прилизанный, смиренный и, я бы даже сказал, подавленный. «Сотник Еремеев! Раб Божий Фома! Прекратить бление!»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 «Исключить то угрево ради!» — опережая мой законный вопрос, прогудел батюшка. «Без я два голос посадить боюсь, а без голосу как грешников отмаливать!» «Собирайтесь и с вещами на выход!» «Дык я ж задержанный вроде! Поход свой срок не избуду, вину пред Господом не искуплю, из скита сегодня тронусь!»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 — Я твоих стрельцов на исповедь приглашаю, души грешные спасаю, благодатью осеняю молитвенно, ибо место сие греховное есть. Гнать меня решил. Без ведома святого синода хрен ты меня сель выковыришь, участковый. на кося выкуси! Я легко поймал его за руку с фигой и одним приемом выкрутил запястье.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 Отец Кондрат от души замахнулся с ответным визитом, но ударить не успел. Эй, зачем такой беззаконий творишь, а? Прямо из стенки вышел грозный азербайджанский домовой, легко останавливая пудовый кулак нашего схимника. Прилично себя веди, да? Эй, мой дом, мой двор, меня тут обижать не надо. Заряжа, а? Эй! Один миг и отец Кондрат замер соляным столбом, сведя глаза к переносице. — Участковый, ты это, бабку меня верни, да? Совсем плохая стала, сихоной ходит, манты есть, на меня плюет. Говорит, я нечистизическая, да? Э, Нехорошо, — тяжело душа, согласился я. — Нехорошо, — серьезно подтвердил Назим. Я честный домовой, я слова держу. Ты у меня хоть раз жесткий долмаил, не? А, а я тебе не свежий пахлава хоть раз подавал, нет? А? Зачем меня нечистью обзывать, а? Понимаю. Я даже Васку ей простил, чуть не плачешь, мыгал длинным кривым носом азербайджанский домовой. Васька говорит, сам ебает начал. На хвост ему наступила, да, зачем так сделала? Она говорит Темный идти, плохой ход, над белую хочку завести. Да, переклинила бабку не слабо. Вот уж никогда бы не подумал, что она так уйдет в религию, что даже на своего любимца руку подымет. Ну, или ногу, какая разница. Я попробую. А с отцом Кондратом, как Он, надеюсь, ненадолго здесь, в прострации, будет. — Скуха тебе надо, что будет! — широко улыбнулся Назим, обнажая лошадиные зубы. — Пулбу один раз щелкни — снова нормальный станет! Я протянул ему руку. Домовой впервые пожал мне ладонь и исчез в стене так же неожиданно, как появился. Что ж тут произошло между моей милой хозяйкой и на костяной ноге котом,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 Пересекись, Кощей, и отец Кондрат на узкой тропинке, да сцепись языками. Еще неизвестно, кто бы вышел победителем. Вполне возможно, что наш главный преступник и злодей до конца жизни носу не высовывал из своего монастыря под Южно-Сахалинском, двести километров в тайгу, два раза в год почта, едим от цинги, шишки, до да Молимса. Выбравшись из поруба, я кликнул дежурных стрельцов». — Вынесите отца Кондрата, погрузите в служебную телегу и отвезите к нему домой. Парни послушно кивнули, а через минуту из-под земли донесся встревоженный крик. — Да он вроде как окабиневший! — Имеет место быть, — туманно согласился я. — Все равно выносите и везите. — Да, как доставите батюшку в его пенаты, дайте ему щелбана полбу". Стрельцы уперлись рогом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 — Пусть летит на всех порах! Двое молоденьких еремеевцев послушно кинулись исполнять приказ. Я же скромненько встал у пороба, неспешно загибая пальцы. Бабка выбежала на счет раз, два, три. — Ох, Никитушка, ежели ты ток святого отшельника-схибника, чем обидел? Я пожал плечами и молча прикрыл за ней дверь, щелкнув засовом. — Пусть охладит голову, это помогает. Хотя, конечно, при желании яга эту дверь одним заклинанием в щепки разнесет. Но тогда как раз и будет понятно, настоящая бабка вернулась. А это еще что за шум? Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, А свобода мя встретит радостно у входа, Где мне поставят и нальют. В полный голос орал дьяк Филимон Груздев, старательно предваряя будущее рождение бессмертного поэта. — Волею своею вновь ввергаю из безвинного узилища милицейской, аки святой Максимилиан в печи огненные. Аккуратней заноси, Ирод, в третий раз кофей куроняю. Красный от обиды Митя подобрал головную убор дьяка, плюнул на него и вновь водрузил на макушку задержанного а участковый ваш как есть дурачок мстительно и нелогично прокомментировал его поступок филимон митрофанович тащи его сразу в поруб попросил я там сейчас будет весело о и никита иванович отец родной заметил меня старый прохиндей как поживаете как здоровичка а я к по вам молюсь каждый вечер перед сном храни господь всю нашу милицию в поруб твердо повторил я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 Третье. «А куда делся отец Кондрат?» Ну и четвертое пятое. «Палачи, новух, доносоры, филистимлянь заперли безвинно сумасшедшей старухою, которой царство божье не видать, как своих ушей, ибо ментам ад и есть дом родной с шестью сотками раком ходить на прополке морковь зубами дергать».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 Пришибу кобеля блудливого. Я тебя научу, как лезть к милиции со Христосовым имени в пасхальный день, Слюнявми губами, да прямо в ухо, когда у нас таковое-то сложное дело, а по царицы всех сил опергруппы объявилась. Никитушка? Да. Митенька? Здесь она и ягуленька А где ж Васенька, мой разлюбезный? Видать... «Хорошему коту в сентябре, март», — не задумываясь, соврали мы. «Поди уж, скоро будет, не замедлится. пойдем «Пойдем-ка в гордицу, соколочистковый», — подумав, определил Сига. «Поговорить надо на. Я, разумеется, не стал корчить обижную недотрогу. Усадив меня за стол, бабка первым делом достала из заветного шкафчика полуторалитровую бутыль настойки на рябине с мятой чабрецом, Молча набулькала в стопку и кружку, стопку пододвинула мне, сама выпила махом в три глотка, занюхав одной ноздрёй через рукавчик и уставилась на меня полным раскаянием взглядом. — Чего? Здорово я? Начудить-то успела? — Умеренно, — признал я, чуть поморщившись. Настойка оказалась крепкой, градусов за сорок. Но ега выпила, даже не ойкнув, видимо, ей оно было надо. — Тебя ругала? Я хивнул. Бабка добавила себе еще, вопросительно изогнув бровь в мою сторону. Я накрыл свою стопку ладонью. Мне достаточно. Моя домохозяйка презрительно фыркнула, буркнула себе подно что-то атосовское, типа разучилась пить молодежь, и уверенной рукой напулькала себе третью. — Вам немного... — А ты мне не указ, изменщик коварный. — Вы опять за старое? — Да ладно тебе, участковый. Уж и понудить нельзя, что ли? Ну и? Я вздохнул и отнял ладонь от своей стопки. — Наливайте. К чести бабы Иги должен признать, что она моей слабостью не воспользовалась и налила не больше половины. — Давай, ясный сок, рассказывай, что за дело, какая беда, почему мы опять за все в ответе и как силами одной опергруппы врага забарывать будем? Я кротко вздохнул и еще раз, без нервов, детально и поэтапно пересказал ей все, чему был свидетель. Наша старейшая сотрудница выслушала меня самым внимательнейшим образом, а потом тихо спросила. — Да-ка мы-то тут при чем? Мне повторить, сидим мы с горохом у него в кабинете, а наши жены в это время у него в бане моются. Ну и... — Никитушка, ты мне прямо скажи, с какого в боку тут мы? — резко осадила меня глава нашего экспертного отдела. — И ли впрямь, Змей Горынч, четырехголовый баньку с тремя ж голыми бабами похитил? Да и при чем тут милиция-то? По совести говорят, тут царю войск сильно могучее собирать надо. Да на змеи войной идти. Уж победит, али нет, э, про то не нашей голове болеть. А то органы охраны правопорядка в этом деле никак не замешаны. Не наше оно, а государственное. Честно говоря, я даже как-то не сразу нашел, что и возразить. По сути, бабка была права, как не верти. Если только предположить, не более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 С конницей, дворянской дружиной, пушками, плюс еще и народное ополчение. Куда еще и нам путаться под ногами? Я все понимаю. Но, тем не менее, у меня стойкое убеждение, что Горох повесит это расследование на нас. С какого же буду ась? С широкого царского самодурства. Так вас больше устроит? Можно подумать, ему хоть раз логические объяснения нужны были. Да и по совести говоря... Вот только о жене твоей разлюбезной не надо, а? Болит, поди, душа, по Аленке-то, Я замолчал. Бабу-ягу не обманешь. Если она с первого взгляда определила, кого ради я участвую в этом расследовании, то дальше все вообще шито белыми нитками. Да, я не верю, что кто-нибудь вернет мне любимую, если я сам за это не возьмусь.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 Поди пойми, мокаль, нет!» — задумчиво пробормотала бабка. «Одно скажу твердо. Не будь он их есть, не боись!» «Уф!» — облегченно выдохнул я. «Он их за другим делом использует!» С намеком причмокнула губками моя домохозяйка. «Змеи! Они завсегда уж такие охальники, Ни одну юбку не пропустят!»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 Фантазии и опыт проверок в секс-шопах быстро подсказали ответ. «Такая!» — уклончиво зарделась моя домохозяйка. «Соответственно, мечтам женским. Потому змей завсегда девиц ворует, к себе в высокий терем несет, красным молцем оборачивается да женицу уговаривает. А как своего добьется, да красавицу жену со скуки-то есть съест...» У меня немного отлегло от сердца. Получается, что этот гад не игнорирует букет на конфетный период, а значит, у нас с царем есть хоть какая-то фора. Сколько змей времени тратит на ухаживание? — Да мне-то отколь знать. Ко мне ни один не сватался. — Час, день, два, неделю. Ну, хоть приблизительно. — Нери, обиженно отодвинулась в угол баба Яга.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 — Садись, Никитушка, непростое это дело, и не один час нам с тобой думу-думать, голову ломать. Хлебнем чаю свежего с мятой да медом гречишным, не бойся, чего и насоображаем. Я скрипнул зубами, но сел. В пустых спорах толку нет, а идти на принцип не из-за чего.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 Не прибавляла оптимизма. Хотя, если задуматься о том, какой характер и норов имеют все три похищенные, возможно, этот змей еще очень пожалеет о своем выборе. Все, больше не могу, лопну. Да к шести чашек не выпил соколик, а может, дозрел уже и до супчику с потрошками. Вода, горшок в печи томится. «Никит Иваныч, бабуленька, извиняйте, если что не так!» Без приглашения вломился к нам наш младший сотрудник. «А только не велить казнить, велить слово молвить, ни со зла, ни в обиду, только мы из любви задушевнейшей к родной милиции, уже не бось, не бойся. Мить, похоже, сам забыл, с чего начал и к чему клонит. У него такое бывает. Поэтому он просто уступил дорогу старому боярину Кашкину,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 чинясь, объявил Кашкин, ухмыльнулся в борду и подмигнул бабке столь откровенно, что ревнивый азербайджанский домовой едва ли не до пояса высунулся из-за печки. — Вот бумага государева. Слух прочесть? Аль сами грамотные? — Могу наспор не заглядывая угадать, что там написано, — предложил я. — А вот и чаек вам поспел, гостишка, дорогой, — Подсветилась ега краснее, как девчонка. «Из твоих белых ручкой и оксус медовым покажется. А если еще и ложечку варенья добавишь, он того, красного, как ста твои сахарные». Моя домохозяйка глупо захихикала, быстренько обложив бояринов со всех сторон всеми видами варенья сразу. Даже кизиловая на стол поставила, хотя на зиму из подлавки вцепился в крынку и не отдавал нипочем. «Ладно, в конце концов, это их личное дело».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 — Уже? — капризно надуло губки Ига. Ничего, даст бог, красавица, и ты в мой терем заглянешь, дашь мне убогому тебя в ответ сладким пряничком угостить. — Она похлаву любит, а? — ревниво раздалось из-под печки, но боюсь, что мнение маленького гордого домового уже никем в расчет не бралось. Похоже, моя скромная домохозяйка решила на старости лет менять кавалеров, как перчатки. — Бабуль! Что это было? — Ты о чем, Никитшка? Закрывая за гостем дверь, опустила глазки баба-яга. — Да вы же сейчас тут uh, на напрополую кокетничали с боярином Кашкиным. — Ой, да будет тебе. Ну, придумаешь, еще глупости в мои-то годы. — Угу. На зима спросим. Вон свидетель.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 Из горницы практически сразу же вышла глава нашего экспертного отдела с большущей антикварной книгой в руках. Тут главное главное дело правильно вопросы задавать и верный ответ угадывать. Давай-ка Митеньку зови, у него сердце отходчивое, душа чистая, а если его каким тяжелым заклятием в ответ пришибет, так его и не жалко, верно? Я повел плечами и кивнул. В вопросах колдовства нашей бабе Еге равных нет. Эпический персонаж. Куда там чахлым мокрым ктулху?» Миття заявился по первому же зову. Поперек щеки у него Олели две свежих царапины. Следы ногтей, когтей, тоже не удивлюсь, драчливого дьяка Груздева. Кстати, не забыть бы потом уточнить у стрельцов, куда его вышибло с нашей дверью. Далеко ли долетел? Не имеет ли претензий?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 — Ну, теперь все от вас зависит, товарищи боевые, — значимо с нажимом на патриотизм начала бабка. — Я слова чародейские распев читать буду, да на блюд вещи разные бросать, а вы, коль чего увидите, так запоминайте, но руками не ласти, шибанет еще. Сейчас все принесу. — А что увидим-то, бабуленька? — заинтересованно вытянул шею Митька. — Надо же загаде знать, к чему систему нервную готовить. А то, если девок пляшущих с чудесами каким соблазнительными... — Да к Никите Ивановичу нельзя, он человек женатый. — Можно, — опроверг я. — Если по службе, то все можно. — Угу! А как меня кастерить за то, что дочку купца Поминкина из горящего сарая на своем горбу вынес, так значит, и не по службе вроде. — Митя...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 «Вы сами рассказывали, непрямой массаж сердца!» «Митя, ты ей грудную клетку чуть не сломал!» «Переборщил слегонца!» «А она глаза открыла, тебя увидала и еще вчера заявление подала, дескать, перевлюбилась без памяти. Если я и тебя не выдам, она уже избу подойдет. «Так я же у соседей!» Митя опустил голову и глухо пробормотал. «Чего ж мне?» «За свою доброту до служебной рвения опять жениться придется!» «Договорились, сотрудники!» Баба Яга вернулась за стол с целой коллекцией разнообразных предметов и пузырьков. «Ну-ка, девок все выяснили, давайте нашей царицей да ее подружками займемся. Еще раз говорю, смотреть, запоминать, чего захотите, спрашивайте, только руками не лапать!» Мы прекратили цапаться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 «Как в чистом колодце небо с водой сходится, так на дне болотца нечисть всякая водится!» — распевно начала бабка, и мы притихли уже окончательно. Митька из суеверного страха, а я по причине отчаянного любопытства. Вот выйду на пенсию, вспомню все, возьмусь, обработаю, да и пущу в печать сборник лучших заклинаний старорусской прикладной магии от самой Бабы-Яги. Тираж будут расхватывать, как горячие пирожки в новогодние гуляния». Три девиц под окном, Внутри бани гликом Мылись, парились, разговаривались. Кто про что мечтал, Кто про что молчал, Отведи нас, вода, До начала, начал. Хор с пополю прыскает, Рысь по лесу рыскает, А ты донь горячо, А ты плен через плечо. Раскрывай вода, Свои не вода». Середину я успешно пропустил, обидно, но яга никогда ничего дважды не повторяет и записывать в блокнотик не позволяет. А над водной гладью в блюде действительно заклубился пар с явным запахом березовых виников. Из этого пара вполне себе слепились три женские фигуры со смазанными лицами, одетые в чем мать родила. Впрочем, опознать всех не представляло сложности. Царица была самая высокая и широкоплечая. Маняша ниже всех, но шире в бедрах. Моя Алена — идеальная золотая середина. Красивая. — Чего губы раскатали, охальники? Беззлобно вернула нас в реальность глава экспертного отдела. И вовремя, потому что у Мити уже слюна побежала. — Вы не на прелести девичьи облизываетесь, а по делу ситуацию наблюдайте. Она царит, скажись на лавку легла. Женка твоя ей спину мылит, туда-сюда мочалкой водить, от затылка вплоть, да? — Еще, бабуль! — не выдержал Митька. — Да что ж срабатичь-то интересная! Я не сильно дал ему по шее, и в этот момент изображение затрясло фигуры словно бы задергались как при ускоренной перемотке фильма и ега быстренько плеснул на поднос синюю жидкость с пузыречка все чудесное изображение в миг стало ультрамариновым зато четким и без ряби смотрите ка стало быть вот в этот момент змей лютый баньку когтишами подхватил да и в небеса поволок а? Хе -хе. бедные девки а ну не знаю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 Да, наши девчата умели за себя постоять, а потом изображение резко пропало. — Что, все, что ли? — обижно надул губы наш младший сотрудник. — А продолжение где? — Видать, все, — развела руками наша домохозяйка. — При всем деле только вода и была в свидетелях. Чего не знает, врать не станет, чего не видел, не покажет. «Значит, сразу после этого Лидия, Алена и Маняша вышли из бани», — предположил я. «Это логично, что им там сидеть? Наверняка они попытались разобраться с похитителем и вырваться на свободу». «Из Змеева логова не сбежишь, соколик». «Тогда надо готовить диверсионный отряд, идти туда и вызволять наших силой». Все верно. Да только туда. Энт куда?» «Я думал, вы знаете».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 — Митеньку с собой возьмешь. — Так я всегда с радостью. Меня ж хлебом не корми, дай на задание опасное сходить с Никитой Ивановичем. Когда еще шанс появится бойну голову сложить? — Под землю пойдете, — предупредил Ига. — В царство темное, глубокое. Куда живым с этого свету ходу нет? У меня там есть три сестрицы-покойницы. Наш младший сотрудник... Без предупреждения ушел славки в обморок лбом в пол. Все так же мертвецов боится. И дурашка, я тебе, никичка вещицу заветную дам. Рушник-то есть. Больше умываться завсегда и им утирайся. Да только смотри, в царстве подземном ничего не ешь и не пей, иначе дороги назад не будет. Бабуль, вы не нагнетайте так уж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 «Йоги две ноги таким образом закидывают, а ничего, только духовный рост прет. Собирайся, Мить, служба ждать не будет». Наш умник встал, поизображал головную боль, хруст в шее, хроматуру, растяжение связок, понял, что не прокатит и быстренько метнулся во двор выпрашивать у стрельцов пищаль в долг до вечера на задание. Баба не деликатно захлопнула дверь за двухметровым героем и обернулась ко мне. — Слушай сюда, участковый, в царство подземное я вас самолично доставлю, но там, на месте, уж все своим умом решай. — Бабуль, вы за меня не перец... — Безлобно беззлобно попросила глава нашего экспертного отдела. — Дело одно тебе знать следует, а, как сказать, не ведаю, стесняюсь, а? «В смысле?» «Молодая была глупая, нагрешила изрядно. А у тебя чего, внебрачных детей ни разу не было, что ли?» Честно говоря, после таких ее слов мне понадобилось сесть. «А бабушка-то у нас, оказывается, полна сюрпризов». «Ничего тебе больше не скажу. Сам все поймешь», — твердо решила Ига. «Иди уже, вон она, вон она, только рушник с собой возьми». «В смысле?»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 А что я, собственно, должен сделать там, в подземном мире? — Так сколько ж можно твердить, никичка информацию, ее злодейку раздобудь. Все, что этого змея касаемо, откуда взялся, где живет, какую силу имеет, чего боится, где смерть свою прячет, нам все знать надо б Я козырнул, вытянувшись в струнку. Хотя начальник отделения никак не эта милая старушка с кривым зубом и бородавкой на носу, но именно бабка порой натягивает вожжи так, что с ней спорить проще застрелиться. И это еще самый безобидный вариант. Провести остаток жизни превращенным в табурет или лапоть, по-моему, куда хуже.